Глава 25 Увлёкшись телефонными переговорами и созерцанием приближающихся шеренг противника, майор как-то упустил из вида корабли и не заметил, что оставив миноносец в створе лимана, сторожевик бойкий вышел почти на линию румынской передовой, откуда хорошо просматривалось, а значит и простреливалось все пространство между морем, хутором и большим отжалыком. А ведь неплохо кладут снаряды эти комендоры!» услышал майор в трубке голос Слиханова, словно у меня в учениках ходили. Скорее всего, так оно и было, ответил Комбат, напряженно наблюдая за тем, что происходило в судной низине. Жаль нет рации, а то бы слегка подкорректировали, и тогда уж совсем молодцами выглядели бы. Они твой хутор уже биноклями прощупывают. Посмотри, насколько к берегу приблизились. Если и есть неточности, спеши на волнение моря. К тому же, настоящий бой начнется после того, как в него вступят мои архаровцы. Это понятно. Ты главный штатных разгильдяев своих. Держи под контролем, чтобы не лихачили. Так ведь фамилия, ротного фамилия Лиханов обязывает. Вот об этом я не подумал, рассмеялся майор. Давно предполагал, что с фамилией комбата Краснофлотцам явно не повезло. Точно не повезло, тоже со смехом поддержал его иронический тон старший лейтенант. Вместо Гродова надо бы подыскать Гагромилова или Полудренко, только оттуту сплюнем через плечо». Первыми открыли огонь сорокопятки, затем ударила береговая батарея Ковальчука. И без того неровные шеренги противника оказались растерзанными мощными взрывами, под осколками которых часть наступающих тут же залегла или начала концентрироваться в воронках, а несколько человек метнулось в сторону моря, пытаясь найти укрытие под прибрежными косогорами. Но основная масса первой шеренги все же бросилась вперед, интуитивно понимая, что по брустверам своих русские батареи бить не станут. Только теперь по траншее был передан приказ огонь, а сам Гродов, прихватив ручной пулемет, забрался на валун и длинной очередью прошелся по ближайшей группе врагов, которые падали скошенными, так и не успев понять, откуда по ним стреляют. После того, как арт артналёт прекратился, уцелевшие румынские командиры еще дважды пытались организовать некое подобие атаки, но в конце концов все еще живые неподвижно залегли рядом с мертвыми. И чтобы беречь патроны, майор приказал прекратить бессмысленную стрельбу. Каковым же было его удивление, когда он увидел, что из ближних тылов, со стороны Чебанки, на них надвигается лавина кавалерий, вслед за которой шли несколько танков и еще две шеренги пехоты. "Передать по цепи", прокричал Гродов. "Если не в состоянии сдержать кавалерию, пропускайте ее через себя, как танки, приседая и отстреливаясь из окопов, целятся по лошадям". Отсекать пехоту под обстрелом, пробежав напрямик от окопов к командному пункту, Гродов приказал поставить орудия на прямую наводку и, загнав в строй всех штабистов и тыловиков, действительно превратил батарейную высоту и ее подножья в опорный пункт второй линии. Сам он успел забраться на возвышенность, где уже находилось одно из орудий и залег за станковый пулемет. Поначалу комбат рассчитывал на поддержку корабельной артиллерии, Но тут в дело снова вмешались румынские штурмовики. сделав всего два выстрела по судному полю, сторожевик, выставляя дымовую завесу, начал отходить в сторону города. Еще раньше туда же Под защиту портовых зениток устремился эсминец. Поддержки береговой батареи Ковальчука ждать тоже не приходилось. Как доложил майор Динщиков, береговики полностью были поглощены поддержкой северного участка сектора, где румыны и немецкие батальоны при поддержке танков и артиллерии упорно пытались прорваться по восточному прибрежью Куяльницкого лимана. Воспользовавшись тем, что основной огонь русских был перенесён на лаву двух кавалерийских эскадронов, под прикрытием которых шло не менее роты пехотинцев, залегший румынский батальон тоже поднялся в атаку, но затем снова залег и по приморской части степи начал подбираться к окопам полском. Ситуация создалась настолько критической, что чудилось, окопы моряков вот-вот окажутся поглощенными лавиной вражеских солдат. Спасло положение только то, что обогнув хутор, часть кавалеристов ринулась в сторону лимана, надеясь прорваться по его побережью, и была встречена дружным огнем краснофлотцев Дробина, которые до тех пор никоим образом не выявляли себя. Дробинцев поддержала несколько хуторян и прибрежная часть бойцов из роты «Владыки». Оказавшись в губительном треугольнике, уцелевшие кавалеристы запаниковали и бросились бежать, врезаясь в свою же пехоту. В центральной части перешейка около двух десятков всадников сумели прорваться через окопы, почти не вызвав при этом потерь среди моряков, и тут же полегли под дружельным огнем пушкарей и гарнизона батарейной высоты. В приморской части окопов дело едва не дошло до контратаки с рукопашной, и только жесткий приказ комбата оставаться в окопах, беречь людей, заставил взводных удержаться от лихой, но безумной затеи, даже после того, как прозвучала зычная моряцкая полундра свистать всех наверх. Кажется, противник окончательно взъелся на тебя, майор, прозвучал в трубке голос полковника Осипова, когда жалкие остатки наступавших подразделений стали разрозненно перебежку отходить к своим окопам. Вот только, судя по виду поля боя, обошлось ему это очень дорого. Но ты видишь, что с потерями румынское командование уже похоже не считается. Предполагаю, что штаб германской группы армий требует от них как можно скорее взять город, чтобы перебросить их дивизии в Крым. Впрочем, это уже высота неполкового полета. У тебя потери большие. Не думаю. Разве что у хуторян, вроде Лиханова. Выясню и доложу. Скорее всего, они еще раз по тебе ударят. Очевидно уже на закате под ночную темноту. Кстати, как там твои пираты на Карадаге? Все еще держатся? И пока что даже не вступали в бой? Неужели румыны так до сих пор и не выяснили, в чьих руках судно? Убеждены, что в их. А что? На связь пленный радист выходит регулярно. Кстати, с его помощью сержант Жодин угрожает связаться с самим маршалом Антонеску, чтобы высказать все, что о нем думает. О, как лихой он у тебя, парень. У меня все до единого такие, товарищ полковник. А что касается конкретно Карадага, то это мой скрытый тайный резерв. Не спорю, при случае такая засада способна сработать. Вот только не полковник, ни комбат даже предположить не могли, как скоро этой засаде придется ввязаться в драку. Не прошло и двух часов, Как сначала румыны повели атаку на хутор, потеснив бойцов Лиханова на его северо-западную прилегающую к Лиману окраину, а затем три танка, эскадрон кавалерии и до двух рот пехоты пошли в наступление на основные позиции батальона. Но едва эта армада плотной массой достигла судного поля, после которого кавалерия должна была ринуться на окопы в одной лавине с танками, как во фланг и в тыл им ударили пушка, пулеметная спарка и несколько винтовочных стволов карадашцев. Какого дьявола ты себя выдал? Схватился было за трубку Гродов вновь после беседы с артиллеристами, поднявшийся на холм. Но прежде чем Жодин успел ответить, сам все понял. Прикрываясь каркасом судна, к его корме подходили две весельные шлюпки, которые тащили за собой два плота с очередным десантом. Да, ко мне тут хлопцы в гости незваные повадились. Добро еще что со своим самогоном, услышал он спокойный ироничный голос Жодина. «На корме их сейчас встретит ручной пулемет и снайпер наш малюта Соколиный Глаз. Если учесть, что в помощь им прикомандирован еще и Юнга Юраш, то понятно, что этого хватит. Все остальные стволы пришлось тут же пустить в дело против королевского кобыл войску. Словом, извини комбат. Пока враг не очухался, я тоже слегка приложусь, потому как чувствую, залежался. Только радиста береги, да сохраню я тебе радиста, сохраню. Кстати, второго пленного старообрядца уже поставил в строй. Сам видел, как он двух к морю забредших завалил. Оказывается, неплохо стреляет. И главное, не по тебе. Почти в ту же минуту гродов заметил, как уже вторым выстрелом корабельное орудие всадило снаряд в борт крайнему танку, который еще через несколько мгновений взорвался, уложив под осколками немало всадников и пехотинцев. Гусеницу второго танка разнес кто-то из пушкарей Куршинова. У водителя третьего танка нервы не выдержали, и он успел метнуться за танк, развернутый бортом к окопам, Из тех еще подбитых во время первой атаки Как там комбат береговой батареи настроен, прокричал Гродов, обращаясь к Денищукову, который сидел в катакомбном гроде рядом с телефонистом. Только что передал ему: "Ориентир 2, огонь по судному полю". О том, что десант Карадага вступил в бой, тоже сказал. Словно подтверждая его слова, три снаряда большого калибра взорвались в самой гуще кавалерии и пехоты, сгрудившейся за руинами лабазов в неглубоком прилегающем овраге, а также на пологом склоне возвышенности неподалеку от хутора. "Тебя как величают, младший сержант?" обратился майор к приземистому конопатому командиру орудия, оказавшемуся на холме. "Фролов, товарищ майор" Танк вон тот, что за подбитым прячется, видишь? Так точно. Так чего ждешь, пока он одним выстрелом накроет всех нас вместе с твоей сорокопяткой? Задачу понял. Заряжай, наводчик! Ориентир 2, левее 05.